Глава десятая. На следующий день, сидя за рулем, Лемке не мог думать ни о чем другом, кроме слышанного ночью. Что было делать? Что делать? Что делать? Открыть все генералу? Он сочтет его за сумасшедшего, а Крона немедленно отправит его Лемке к праотцам и организует новое покушение. Сделать сообщение чешским властям? При его положении генеральского шофера, при том, что у него в кармане паспорт на имя Курца, чешские власти откроют все англичанам. Они постараются оградить себя от возможных случайностей с этой проклятой сумочкой. А как только его Лемке участие в этом деле будет открыто, он простится с местом возле генерала, на которое его поставила партия, и которое уже никогда не удастся занять, ни одному ее члену. Предоставленный себе в таком неожиданном и необычном деле, чувствуя огромную ответственность, которая свалилась на него, Лемке искал выхода. Самым правильным было бы связаться в Либерце с коммунистической организацией и посоветоваться о дальнейших действиях. Дело было большим, политическим. Он не должен был действовать изолированно от партии. Но как быть и тут с его нелегальным положением? Пожертвовать? И поставить крест на возвращение в Германию? По прибытии в Либерец он бросился на поиски местного комитета Коммунистической партии Чехословакии. Но нашел его помещение опечатанным. Руководство партии в пограничных районах, приготовившись к приходу немцев, ушло в подполье. Искать его в положении «Лемке» Было бы безнадежным занятием. Приходилось действовать в одиночку. Лемка в подавленном настроении возвращался в гостиницу «Золотого льва», когда увидел впереди себя двух мужчин. Некоторое время он шел вслед за ними, машинально разглядывая их спины. Но чем больше он смотрел на фигуру небольшого коренастого крепыша, тем увереннее мог сказать, что он его знает. Лемке прибавил шагу и, поравнявшись с крепышом, узнал в нем Августа Гауса, с которым встречался в Берлине как с участником антигитлеровского подпорья. При виде Лемке Патер Белла смутился, но быстро оправился и сказал «Сама судьба посылает мне вас». А его спутник остановился, глядя на часы. «Мне пора», — сказал он, и, сделав приветственный жест, — Исчез за углом. По манерам Роу, Лемка сразу определил в нем иностранца и подозрительно спросил Августа. «Кто это?» «Английский товарищ». «Антифашист?» «Прогрессивный журналист. Надеется разоблачить здесь двойственную политику британского кабинета в отношении Чехословакии». Лемка уже почти не слушал патера Он лихорадочно соображал, присутствие здесь левого английского журналиста в тот момент, когда будет раскрыта махинация Крона, могло бы принести пользу. Но сказать ли обо всем Паттеру или только намекнуть? Он решился. «Мне нужно вам кое-что сказать». «Любое кафе», — начал Белла Паттер, но Лемка перебил. «Нет-нет, сядем где-нибудь на бульваре. «Дело, знаете ли, такое...» Он настороженно огляделся. Через несколько минут они сидели в уединенной аллейке парка. Лемка с трудом, скрывая волнение, поделился своими подозрениями о том, что, как ему кажется, так сказать, может быть устроено покушение на англичан и Швейрера. Он не ожидал, что его слова произведут на Паттера, Такое сильное впечатление. Август изменился в лице. Он даже не пытался скрыть, что озадачен. После короткого размышления он предложил встретиться вечером в гостинице, причем обещал привести с собой нескольких местных друзей. Попрощавшись, он поспешно удалился. Сидя в дешевом ресторанчике, Лемка из разговоров местных жителей узнал, что неподалеку расположен Вацлавский самолетостроительный завод, тот самый, на котором служили Зин и Цехауэр. Какая досада! Как мог он не взглянуть на карту? Лемке помчался на телеграф. Неужели было упущено время, чтобы связаться с товарищами и до прихода террористки вызвать их сюда? Зин и Цехауэр. Вот кто нашел бы путь к местным товарищам по партии. Вот с чьей помощью была бы предотвращена ужасная провокация. Телеграмма, посланная Лемко, была лаконична. Но друзья, достаточно хорошо знавшие его спокойствие, должны были понять необычайную тревожность ее тона и бросить все примчаться сюда. А что, если их нет дома или на заводе? Что если... Их было столько этих коварных, если, что, рассуждая хладнокровно, нечего было и надеяться на приезд друзей. Время шло. Лемке поспешил в гостиницу, чтобы не пропустить прихода Сюзан. Он не боялся ошибиться, так как хорошо знал француженку. Ему приходилось возить ее сотто в генеральском автомобиле. Вскоре приехал лорд Крейфельд. Он был в отличном расположении духа. Осмотренная им свиноводческая ферма превзошла ожидания и постановкой дела, и породами свиней. «Просто не ожидал, что эти чехи так понимают дело», с удивлением сказал он брату. «Не знаю, что они понимают в свиньях, но в собственных делах их министры понимают не больше свиней», раздраженно проговорил Монтегю, только сегодня, узнавший, что нет никакого смысла ехать на вацлавские заводы. Немцы перехватили их у него под носом и уже хозяйничали там. Бен, блаженно улыбаясь и не слушая брата, продолжал. «Быть может, я даже не поеду завтра в Прагу. Я купил тут изумительную пару. Она словно сошла с полотна Рубенса. Ты представляешь себе эту прелесть?» алемке Не отходил от окошка своей маленькой комнатке в третьем этаже. Его взгляд был прикован к подъезду Золотого Льва. Кто появится раньше? Зин и Цехауэр? Или Сюзан? К своему удивлению, он увидел, что напротив гостиницы появился Роу и стал прохаживаться от угла и до угла короткого квартала. А еще через несколько минут появился и Паттер Гаусс. Он казался идущим в одиночестве, но Лемке тут же понял, что те четверо, что следовали парами в некотором отдалении от него, и есть его друзья. Следом за Паттером они исчезли в подъезде гостиницы. Но странно, Паттер и его друзья не поднимались к Лемке. Неужели Зины и Цехауэр не приедут? Лемке сам не знал, что именно. но что-то ему все больше не нравилось в поведении Паттера. Если бы Август не знал уже всего, Лемке предпочел бы теперь сохранить тайну про себя и действовал бы один. Лемке глянул поверх крыш, на видневшуюся вдали башню магистрата с часами. «Могут ли еще приехать Зин и Цехауэр?» Едва его взгляд вернулся к улице перед гостиницей, он понял — Все кончено. По той же стороне, где прогуливался Роу, шла рыжеволосая Сюзан. Но что это? Почему Роу с такой нарочитой внимательностью рассматривает витрину? Почему француженка с таким подчеркнуто безучастным видом отвернулась от журналиста? Неужели они знают друг друга? Что все это значит? Новое сомнение вползло в сознание. Не кроется ли тут подвох? Ведь если его втянут в какую-нибудь историю, гестаповцам останется только докопаться до того, что он вовсе не курц. Можно себе представить, какой шум они подымут тогда вокруг всего дела. Коммунисты убили британских эмиссаров и немецкого генерала. Чтобы избежать этого, он готов был отказаться от участия в деле. Но нет. Его долг сделать все для предотвращения провокаций. Лемко выбежал в коридор и сразу встретился взглядом с пятью парами устремленных на него внимательных глаз. Паттер и все его спутники тотчас вскочили. Август проворно взбежал по лестнице. В конце коридора послышался шум. Отворилась дверь в комнату Отто, и он вышел, предшествуемый Сюзан. «Угодно вам начать с генерала, или вы сначала пройдете к англичанам?» Громко проговорил он. Но прежде чем француженка успела ответить, Лемка был перед нею и повелительно проговорил. «Ваш зонтик и иннессесер». Он видел испуг на ее лице. Слышал возглас удивления Паттера, заметил растерянную физиономию Отто. Едва сдерживая себя, чтобы не выхватить светоносный снаряд, он осторожно, но настойчиво потянул изящную кожаную сумку из рук Сюзан. Растерянность ее была так велика, что она остановилась и испуганно посмотрела на Отто. Но и тот не знал, что следует делать, так как не понимал, чему приписать странное поведение шофера. У Отто мелькнула трусливая мысль, что заговор Кроны открыт какой-то другой секретной службой, представителем которой является Курц. Что мудреного в том, что, скажем, александр или кто-нибудь еще, о кому он, Отто, не имеет и представления, держит возле отца секретного агента в лице шофера? Прежде чем Отто нашелся, что сказать или сделать, Лемке сбежал по лестнице, сопровождаемый четырьмя молчаливыми спутниками Паттера. На какое-то мгновение он задержался в вестибюле, не зная, куда девать снаряд, но, вспомнив, что Паттер собирался отвезти его в лес, решил именно так и сделать. Прямо против дверей гостиницы стоял таксомотор. Но когда вышел Лемке, Шофер не сделал обычного в таких случаях движения, чтобы услужливо отворить дверцу, пока вслед за Лемке не выбежали те четверо. Только тогда шофер распахнул дверцу, и Лемке почувствовал, как его втолкнули в машину. Это было сделано стою профессиональной ловкостью и силой, по которой можно было сразу угадать гестаповцев. В следующее мгновение двое из них сидели по сторонам Лемке, и платок с хлороформом был прижат к его губам. Роу недоуменно посмотрел вслед такси и пошел следом за вышедшим из подъезда гостиницы Паттером. «Что за чертовщина? Мне показалось, что они увезли бомбу!» Паттер раздраженно повел плечами. «Все провалилось!» От неожиданности Роу даже остановился. «Что вы сказали?» «В дело вмешались коммунисты». «Коммунисты? Эти молодцы с такси были больше похожи на агентов гестапо?» «Ах, это какая-то невозможно путанная история!» «Я ничего не могу понять», — в отчаянии проговорил Август. «Давайте выпьем по кружке пива, а то у меня от досады перехватило горло». «Вечная история!» Недовольно пробормотал Роу. «Стоит вам взять дело в свои руки, и оно блистательно проваливается. Все-таки немецкая служба ни к черту не годится». Август дипломатично молчал. Он пытался решить для самого себя, который же из двух секретных служб принадлежит большая часть его самого. Но тут же он вспомнил, что кроме англичан и кроны он служит еще Александеру, и Ватиканской Курии. Было бесполезным занятием разбираться в том, которой из четырех разведок он принадлежал. Каждая имела на него ту долю прав, какая определялась числом серебряников, за которые он продавал ей интересы трех других. Двумя часами позже, когда Зин и Цехауэр подошли к подъезду Золотого Льва, перед ним стоял хорошо знакомый им обоим генеральский «Мерседес». «Только не очень афишируй свое знакомство с Францем», сказал Зин, ускорившему шаги Цихауэру. «Просто попрошу огонька», — ответил Цихауэр, заранее улыбаясь при мысли о встрече с другом. Но улыбка застыла у него на губах. За рулем Мерседеса сидел незнакомый человек. Однако отступать было уже невозможно. «Не найдется ли огонька, приятель?» и когда папироса затлелась, тихонько. «Недавно на этой машине». «А тебе что?» — подозрительно спросил шофер. «Да ничего. Просто видел на ней утром другого водителя». Шофер подозрительно оглядел Цехауэра и перевел взгляд на Зинна. «А вам, друзья, не нужен ли часом Бодо Курц?» И прежде чем Цехауэр нашелся, что ответить, Шофер крикнул в растворенную дверцу гостиницы. «Тут двое спрашивают курца». Из подъезда поспешно выскочил субъект, с которым ни Зину, ни Цехару не нужно было быть знакомым, чтобы сразу опознать днем гестаповца. «Вот эти двое», — пояснил шофер. «Заходите, ребята, в отель», — с подозрительной любезностью предложил агент. Но, видя, что они не намерены принять его приглашение, сказал, «Ладно, подождите минутку, я сейчас позову Курца», и поспешно скрылся в подъезде. зины и Цехауэр переглянулись. Им не о чем было даже советоваться. Лемке тут не было. Оставалось только поскорее исчезнуть».